Рассмотрение этих ответов мы начнем с Бярды Делавиля. Крестьяне, начинает автор, есть корень и основание государства. Крестьяне приносят пользу государству уже одним тем, что увеличивают население. Крестьяне должны иметь неотъемлемую собственность, чтобы и не опасаться, что их дети будут голодными, и не сдерживаться в размножении. Но прежде чем крестьянам дать собственность, нужно дать им личную свободу. Богатые рабы подобны комнатным собакам, украшенным побрякушками. Вся вселенная требует от господ, чтобы они освободили крестьян. Повсюду крестьяне – основа существования. Самое лучшее средство поощрять трудолюбие крестьян – это сделать их собственниками земли ибо иметь только движимую собственность – это значит не иметь никакой. Таким образом, Биарде де Лавиль высказался за освобождение крестьян и за дарование им земли в собственность. Недаром в первой либеральной части своего девиза он написал «Все народы вопиют о свободе». Но недаром свой девиз он и закончил таким выражением. Но есть мера в вещах. Автор против спеха в проведении реформы. Он опасается спустить медведя. Крестьяне, говорит он, в случае освобождения предадутся праздности и лени и будут погибать от голода, как освобождаемые негры в Америке. Прежде чем дать крестьянам право собственности, Надо приготовить их к восприятию свободы. Надо приучить дорожить ею. А для этого надо дать образование. То есть Биарде де -Ля Виль предлагает вовсе не такое радикальное решение вопроса, какого могли бы мы ожидать, читая начало его работы. Право собственности Биарде де -Ля -Виль рекомендует давать исподволь, как награду за усердие и притом по мелочам. Пусть усердие и трудолюбие вознаграждается дарованием сначала движимого, а затем уже и недвижимого имущества. Когда умы будут уже достаточно к тому подготовлены, можно будет окончательно разорвать цепи рабства. Этот ход рассуждения не находится в соответствии с первоначальным, ясно выраженным радикальным принципом. Для того, чтобы расположить помещиков к дарованию крестьянам свободы, надлежит все имения передать на откуп иностранцам. Доходы помещиков возрастут, и, кроме того, им не надо будет хлопотать по хозяйству и по управлению имуществами. Что касается мужиков, то их надо сделать господами своих имений. Автор подразумевает, небольших наделов тогда писал автор вы можете доверить ему хозяйство вы можете быть спокойны что получите арендную плату его клочок земли его привязанность к нему будут вам порукой что крестьянин будет дорожить тем что у него есть свое имение и он будет добросовестно работать Таково в кратких словах сочинение, написанное Биарде Делавильем. Понятно, за что Биарде де Лавиль получил премию из вольного экономического общества, членами которого были люди либеральные, но в то же время землевладельцы. Биарде де Лавиль предлагал самим помещикам решить весь крестьянский вопрос, без вмешательства со стороны государства. По его плану, господин сам должен наблюдать за освобождением, причем дарованию земли должно предшествовать дарование личной свободы. Биарде де Лавиль надеялся, что крестьянский вопрос таким способом будет решен скоро. Затем он полагал, что крестьянские участки не должны быть велики, дабы крестьянам приходилось арендовать помещичьи земли. Но на самом деле Биарде де ля Виль откладывал решение крестьянского вопроса в долгий ящик.